что-то жуткое, мороз по коже. Я думал, может, у меня получится рассказ про него, а то и сценарий. Знаете, как человек начинает сходить с ума от безумных идей, которые потемяршились ему в голову. Я решил сделать его немецким нацистом, перебравшимся на жительство в Англию, но хранящим какую-то тайну, у которой он стыдится. Ну и начал подсчитывать кое-что о том, куда он мог переселиться и чем заниматься. Знаете, брал в библиотеке книги про Кембридж, который в Англии Ну, Всякие такие штуки. А прошлой ночью загулял с ребятами, приложился башкой об стену, и с ней с башкой, то есть, произошло что-то чудное. Все следующее утро я расхаживал по городу так, будто жил наполовину в реальном мире, а наполовину в выдуманном. Самые элементарные вещи забыл. Ту же Геттисбергскую речь. Господи, куда уж дальше? И в то же время ясно понял все эти прибамбасы, как будто они были реальны реального мира. Ну и выговор у меня малость разладился. Я покачал головой, дерясь случившемуся, словно бы все еще просыпаясь. Отец наклонился ко мне, взял за руку. «Ради бога, Майкл, сколько раз тебя повторять? Говори ты по-человечески. Откуда эти вечные прибамбасы, чудные, клевые мужики? Ты же принстонец, неужели тебе трудно составить связное предложение на пристойном английском языке? С моим мальчишкой то же самое», — сказал Хаббард. «А он учится в Гарварде». Учится в Гарварде и при этом разговаривать умеет. Неверяще приспросил я. Вы, наверное, очень гордитесь им, сэр. Напряжение несколько разведилось, я чувствовал это. Лео лизнул из кембриджского святого Матфея в Венецию. Из Венеции в Вашингтон. Теперь он здесь, в Принстоне. Я был уверен в этом так же, как в собственном существовании. Ведь возможно же, наверняка возможно, что он успел в прошлом месяце съездить в Нью-Йорк. Память я потерял, и это оправдывает любые пробелы в ней. Хаббарду с Брауном придется здорово попотеть, доказывая, что я отъявленный враль. Они могут держать меня на подозрение, однако, какой опасности я представляю? А зачем вы ездили в Нью-Йорк, Майки? Я пожал плечами. Ха! Зачем же еще? На Янки посмотреть. Вы болеете за Янки? Видели бы вы его комнату, сказал отец. У него и просто не так в черно-белую полосу. Да. А я вот болею за Бруклинских пролаз. Кто-то же из-за них болеть должен, заметил я. Впервые за долгое уже время рот открыл Браун, тот человек в поезде. Вы сказали, что вас испугали его глаза. Просто-напросто поразили, ей-богу. Странно, однако, сказал Браун, что на кого-то могут так подействовать глаза спящего человека. Так ведь когда мы до Нью-Йорка добрались, он проснулся, ответил я, лихорадочно пытаясь припомнить, что там говорил Стив. Не Гранд Централ. Вокзал был другой. Блин, как же он назывался? А, поймал. Когда поезд остановился на Пенсильванском, этот человек поднялся, и я увидел глаза. И знаете, после его, ну, вроде как монолога, еще и... Так очков на нем, выходит, не было? Не без удивления, спросил Браун. Никаких, убежденно ответил я. Хотя, если подумать... Я прищурился, словно пытаясь воссоздать в уме всю сцену. Если подумать, что такое из нагрудного кармана торчало... А, может, очки? Да я почти уверен в этом. И какого же цвета были эти замечательные глаза? Самые синие, какие только представить можно. Они выглядели много моложе его лица, понимаете, о чем я? Настоящее пронзительное кобальтовая синева. А борода у него была белая или просто седая? Борода? Дважды, блин. Вот это уже проблема. Кембридж он бороду носил. Однако это было в другой жизни. Тогда он звался Лео Цукерманом и жил с той личностью, какую оставил ему отец, с еврейской. И Лео целиком и полностью ей соответствовал. А вот стал бы он отращивать бороду здесь. Пожилых бородатых людей я видел в принципе всего ничего. И, конечно, ему нужно было как можно лучше слиться с новым окружением. С другой стороны, если в Германии он брился, то здесь, в Соединенных Штатах, мог, сменив личности, бороду отпустить, Вложение было не из легких. Совсем простой вопрос, друг мой, сказал Браун. Была ли его борода белой или с седой? Ну, так-то оно так. Вопрос и вправду простой, ответил я, наморщив, словно бы в замешательстве лоб. Но, понимаете, я пытаюсь понять, расставляете ли вы мне ловушку, думая, что я вру, или человек, о котором вы говорите, действительно носил бороду в то время, как вы с ним встречались. И тут у нас просто небольшая путаница потому что тот старикан был выбрит дочиста, волосы. Те, да, были серебристыми, соль с перцем, так это сдается мне, называется. И вот примерно здесь, в порядке.